Глава одиннадцатая. Один в поле не воин. Если ты не собираешься меня убивать, то я поехал спасать свою команду. Извини, Роб, но жизнь тех, с кем я прошел огонь и воду, важнее твоей. Решай. У тебя есть три секунды. Либо два трупа возле машины, либо я еду делать то, что умею лучше всего. Во взгляде Ивана промелькнуло отчаяние. — Считаю до трюх. — Я еду с тобой. — Быстро принял я решение. — Разговор не окончен. — Как скажешь, — согласился он. — Я за рулем. Мне пришлось кое-как вставить вырванную дверь микроавтобуса на место и держать ее на протяжении всей поездки, так как командир гнал эту рухлить под 150 километров в час. Ведя машину, Иван успел поговорить по телефону с двумя людьми. Разговоры я не смог услышать, да и не хотел вовсе. Моя задача была маленькой, а именно крепко держать дверь, так как на такой скорости разгарметизация автомобиля может привести к ухудшению контроля езды, и есть большая вероятность улететь на тот свет. Машина, скрипя тормозами, остановилась перед руинами, когда-то, видимо, являвшимися внушительным зданием. Огромное сооружение, пронизанное временем и разрухой, было облеплено сотнями упырей. Они шевелились, шипели и рычали, жадно глядя на нас, словно на долгожданную добычу. Это были те же самые твари, что напали на меня на автобусной остановке после свидания с девушкой, которая закончилась драматическим образом. Из одного окна на втором этаже раздавались выстрелы. Тяжелые зловещие звуки эхом разносились над головами нечисти. Вспышки огня озаряли стены, словно демонические маяки, освещая яростную битву. Кровососы прыгали на окна. Их тела, словно мотыльки, летели на свет, а значит, их ждет верная смерть. «Как ребята еще держатся?» — пронеслось в моей голове. «Неужели эта троица так хорошо вооружена?» «Держи». Иван протянул мне пистолет. «В магазине серебряные патроны. Даю тебе мой личный пистолет. Постарайся не потерять и не запачкать. В багажнике возьми автомат и четыре магазина к нему. Топором умеешь пользоваться?» «В детстве дрова колол». — быстро ответил я, вынося дверь и ставя ее около машины. — Возьми холодное оружие, я тебя прикрою. — Ты разве не пойдешь? — удивился я, следя за тем, как он вводит что-то на планшете микроавтобуса. — Чуть задержусь, — улыбнулся он. Иван нажал на кнопку «Старт», и из-за заднего сиденья выдвинулся черный ящик. Он начал распаковываться сам, и вот спустя двадцать секунд перед моим взором возник пулемет. Командир перелез через сиденье и сел за оружие. «Каждая секунда ценна, прорычал он, включая оружие массового поражения. «Обходи по дуге. Я не смогу остановить эту малышку и точно не смогу прицельно вести огонь. Не получи премию Дарвина». «Ага». Я отошел к задним дверям микроавтобуса. Услышал, как малышка начала активно плеваться серебряным огнем, отчего кровососы вспыхивали и сгорали, как спички. Я сначала подумал, что Иван сам справится с Ордой, но присмотревшись, понял, что упырей слишком много, и они уже начали перегруппировываться. К тому же патроны не бесконечные. Я открыл заднюю дверь автомобиля. Опять черный ящик. У них бзик на черный цвет. Открыл его и обомлел. Ящик казался бездонным. Автоматы, дробовики, пистолет-пулеметы и просто пистолеты. Патроны для всех видов оружия. В наличии имелось все. Я увидел топор. Это была секира. Взял ее в руки. Рукоять короткая. Чуть пересмотревшись, увидел кнопку. Нажал, и рукоять увеличилась до метра. Уже неплохо. Быстро экипировался и побежал в сторону руин. На меня нападали одиночные цели, но меткие выстрелы из автомата моментально устраняли угрозу. Главное — добраться до строения, так как на открытой местности я не смогу отстреливаться от нескончаемых упырей. Я добрался до здания и оценил обстановку. До ребят было не меньше полусотни метров, однако сложность состояла в том, что я не знал планировку этого строения. Придется ориентироваться по звукам. Я перезарядил автомат и проверил секиру, которая находилась в специальных ножнах, закинутых за спину. Мысленно представил, как буду ее выхватывать в случае близкого контакта. Глубоко вздохнул. Жаль, воды нет, а то жажда внезапно напала. Вошел в первое помещение. Судя по большой площади комнаты, это когда-то был зал. Три упыря грызли собаку, которая не подавала признаков жизни. «Почему они не нападают на трогицу? Или даже у упырей есть тех, кто отлынивают от работы?» — подумал про себя я, наблюдая, как вампиры, не обращая на меня никакого внимания, занимаются своим делом. Я не включал фонарик на оружие, так как прекрасно видел в темноте. Прицелился и нажал три раза на спусковой крючок, отводя дуло чуть левее после каждого нажатия. Три огненные вспышки осветили зал. Только сделал шаг вперед, как из окон ко мне навстречу прыгнули сразу шесть вампиров. Они скалились, но не нападали. Чего ждут? Я уже хотел прицелиться, как услышал за спиной тяжелые шаги. Мне стало не по себе. Я чувствовал, как что-то огромное приближается ко мне все ближе и ближе. Сука! Я быстро прицелился и методично убил кровососов шестью нажатиями на спусковой крючок. Прыгнул вперед и, приземлившись в кувырке, ловко развернулся на сто восемьдесят градусов. Переключил плашку с одиночного на автоматический режим и нажал на крючок. Автомат выплюнул все, что в нем осталось, в приближающееся ко мне нечто, и я услышал характерный щелчок. Передо мной стоял трехметровый человек. Точнее, он очень похож на человека, но есть отличия. Во-первых, он был абсолютно голый. Во-вторых, его верхняя часть массивнее, нежели нижняя. Будто на тренировках день ног постоянно пропускал. В-третьих, у него было не лицо, а морда — Точно как у Етис с РЕН-ТВ. Из-за темноты непонятно, какого он цвета, но сейчас это совсем не важно. Я расстрелял в этого монстра весь магазин. Ловко перезарядил автомат и уже хотел разрядить второй, но понял, что пули ему не причиняют вреда. Убрал оружие за спину и ловко достал секиру. Взяв холодное оружие в руки, я вдруг осознал, что владею им так, будто тренировался с пеленок. Йети прыгнул, замахиваясь правой рукой, чтобы схватить меня. Я отпрыгнул влево, и размашистым ударом секиры отсек ему руку. Еще три взмаха, и вот у снежного человека нет головы и второй руки. Громадная туша упала к моим ногам, фонтанируя черной кровью. Я посмотрел на холодное оружие и понял, что лучше им буду крошить уродов, а не тратить казенные патроны. Побежал на звуки выстрелов. Всех, кто попадался мне на пути, я убивал взмахом секиры быстро и без сожаления. Прошел еще несколько комнат и остановился в коридоре. Коридор, в который я попал, был переполнен упырями. Их было так много, что они заполнили практически все пространство. Их зловещий шепот и пронзительные взгляды создавали атмосферу настоящего кошмара. Они толпились у одной двери, из-за которой доносились звуки выстрелов, словно кто-то отчаянно пытался защитить себя от этой жуткой орды. Я стоял и просто не мог поверить своим глазам. «Что же мне делать в этой ситуации?» Патронов в магазине было недостаточно, чтобы справиться с таким количеством врагов. Я понимал, что если начну стрелять, то быстро останусь без боеприпасов. Секира, которую я держал в руках, казалась совершенно бесполезной в этом узком коридоре, где не было места для маневров. Гранаты, которые могли бы существенно помочь, остались в другом месте. Я не взял их с собой, полагаясь на свои навыки ближнего боя. Теперь же, глядя на эту бесконечную толпу упырей... И я начинал осознавать, что времени на раздумья у меня не осталось. Я должен был срочно придумать план. Возможно, стоит отвлечь их каким-то шумом, чтобы получить возможность пробраться к двери. Или, может быть, стоит попробовать создать баррикаду из мебели, чтобы задержать их натиск. Вот только откуда взяться мебели на стройке? Я чувствовал, как адреналин бурлит в крови, и понимал, что нужно действовать быстро, иначе меня просто уничтожат. В таких ситуациях важно сохранять спокойствие и хладнокровие, ведь паника может стоить жизни. Я глубоко вдохнул, стараясь сосредоточиться, и начал обдумывать свой следующий шаг. «Эй, некрасивые люди! Кто хочет отведать крови?» — крикнул я и быстро побежал в зал, где было намного больше места. Мельком обернулся и понял, что вордалакам не понравилось, как я их назвал, поэтому они помчались за мной, чтобы это обсудить. «Нервные какие-то?» Я вбежал в центр зала, секиру убрал в ножны, выхватил автомат, развернулся и начал вести прицельный огонь по дверному проему, в который уже начали толпой пробиваться упыри. Яркие вспышки не прекращались, пока я не услышал щелчок. Зарядил последний магазин и продолжил палить по кровососам. «Щелчок! Сука!» Убрал автомат за спину, выхватил секиру. «Кто последний, тот опоздал!» — прорычал я, выдавая очередной шедевр на уровне Петросяна. Сжал крепче рукоять двумя руками, пару раз взмахнул секирой для красоты и приготовился. Первая партия мертвецов помчалась на меня. Их было не меньше дюжины. Я вытянул руки и начал размахивать секирой по горизонтали, чтобы не сокращать расстояние между мной и упырями. Стальной клинок, инкрустированный серебром, рассекал плоть вампиров с ужасающей легкостью. Не просто разрезал, он прожигал. Серебро, как известно, обладает уникальным свойством вызывать бурную реакцию при контакте с кровью нежити. В данном случае реакция была не просто химической, а скорее каталитической. Серебро, словно высокоэффективный катализатор, инициировало стремительное окисление крови вампира, приводя к мгновенному бурному воспламенению. Кровь вспыхивала, словно фитиль зажигая внутренности упыря, и тот сгорал за считанные секунды, превращаясь в груду пепла. Не было ни криков, ни спазмов, только быстрое, эффектное и полное уничтожение. Я наблюдал такое много раз, и меня всегда поражало это зрелище, напоминающее контролируемый, но чудовищно мощный акт самосожжения. Моя новая генетическая модификация не только укрепила мой организм, повысив силу и выносливость до невероятных пределов, но и дала много новых плюшек. И вот, убив последнего упыря после десятиминутного махания секирой, я остановился прислушался. Никого нет в радиусе двух десятков метров. Оглянулся. Один только пепел, которого уже подхватывал сквозняк и поднимал вверх. Я побежал обратно к коридору. Встретил по пути двух упырей, но меткие выстрелы точно в грудь, а именно в мечевидный отросток, быстро решили проблему. На двери десять метров. Ринулся к ней и на бегу выбил ее плечом. Ввалился в комнату и в кувырке погасил инерцию, встал на одно колено, машинально вынул пистолет из кобуры, прицелился в единственное окно и плавно нажал на спусковой крючок. Оружие немного дёрнулось вверх. Пуля вылетела из дула под действием пороховых газов и, вращаясь вокруг своей оси, поразила цель в лице снежного человека, попав ему прямо в глаз. Ети исчез. «Эффектно?» — похвалил Марк. «Ты разве был с Иваном? Или он за тобой на базу съездил?» «А где, собственно, он сам? Неужели не приехал?» Он будто задавал эти вопросы самому себе, не ожидая от меня ответов. Сюда движется еще полсотни упырей. Проигнорировав слова Марка и вставая на ноги, проинформировал я команду, так как услышал множество характерных звуков с северной стороны. «Откуда такая информация?» Сергей лежал в углу, держа правой рукой автомат и целясь в окно. «Я их слышу». Подошел к Сереге и протянул ему руку. Помог ему встать. Я могу их сдерживать, а вам лучше уехать. Иван ждет вас там. Я указал в ту сторону, откуда недавно пришел сам. Время ограничено. Постой, Рэмбо, — рассмеялась уставшая Ария. С чего ты решил, что сможешь один сдерживать упырей? Почему их так много? Откуда ты все это знаешь? Почему ты один? Где, собственно, Иван? Я их слышу. Я их чувствую. Я будто знаю их. Мне не хотелось объяснять то, что видел. Мы должны их уничтожить. Всех. Марк перезарядил автомат. «Если такая арава пойдет на город, то будет кровавая баня. Нас тренировали именно для этого, разве нет?» «Что ж...» Я взглянул на троицу. Они выглядели изможденными, иссеченными, все в крови, но в глазах читалась решимость. Их усталость быстро исчезла, и это меня радовало. «Четверо против пятидесяти монстров. Трех снежных гигантов и пятерых вампиров. Отлично!» Чувствовалось, что силы в этой битве распределены справедливо. Я мог видеть всех противников благодаря своей новой способности — эхолокации. «У нас маленькая проблема», — решил сознаться Сергей, опираясь на мое плечо. «У нас практически не осталось патронов. Против полсотни упырей у нас практически ничего нет, хотя мы и не с таким сталкивались. А этих сметем мы даже не заметим. Слушайте, я видел один бар, там сегодня акция на крепкие напитки». «Тогда в рукопашную». Ария остановила оптимистичное рассуждение коллеги и вынула из ножен кинжал с серебристым блеском. «Я просто так не сдамся». «Я тоже». Марк положил автомат на плечо. «Заберем с собой столько, сколько сможем». «Вы вообще жить не хотите?» С одной стороны, я их мог понять. Геройство и все такое приветствуется, но как-то не укладывается в такт современной жизни. «Я знаю, что вы можете одолеть полсотни упырей». «Как-то же вы смогли продержаться столь длительное время, но вот едьте вам точно не по зубам!» «Снежный человек?» — переспросила Ария, хмурясь и пристально смотря мне в глаза. «Да», — пожал я плечами, — встретил одного. «Я не утверждаю, что видел именно снежного человека, но этот громила сильно на него похож». «Не оборотень?» — на всякий случай спросила девушка. «Нет», — твердо ответил я. «Это все меняет». Девушка села на пол в позу лотоса, положила автомат перед собой. Я слышала о таких в своем мире. Новая мутационная версия вампира, выведенная поликалом старого эльфа. Опасные твари. Сама лично их не встречала, но наслышана. Их сила сравнима с силой оборотней, а живучесть вообще за гранью понимания. Против них с автоматом не попрешь. Сметут, а потом еще и перекусят тобой. Как ты смог его одолеть? Она посмотрела на меня с надеждой в глазах. Разрубил на части секирой. Я указал на холодное оружие, располагавшееся в ножнах за спиной. — А ты не так просто, как я погляжу, — улыбнулся Сергей. — Если он один, то мы справимся, так ведь? Их трое. Я взглянул на Сергея и понял, что он действительно оптимист. Даже в столь трудной ситуации он казался самым радостным среди нас, хотя его физическое состояние явно не позволяло говорить о том, что происходящее ему приносит удовольствие. Я словно смотрел на него через призму его неугасимого энтузиазма. Сергей, несмотря на свои боли и недуги, всегда находил слова поддержки для других. «Не бойтесь, все пройдет», — говорил он, и в его голосе звучала такая уверенность, что многие из нас невольно верили ему. Его смех был способен развеять тучи уныния, которые нависали над нашим отделом. Возможно, именно в такие моменты мы начали осознавать значение оптимизма. Каждый раз, когда кто-то из нас впадал в отчаяние, Сергей словно говорил «Смотрите вокруг, жизнь продолжается». Его способность находить светлые стороны даже в мрачных обстоятельствах стала для нас чем-то вроде маяка, к которому мы, словно корабли, стремились повернуть свои аварийные маршруты. Я задумался о том, что запас его жизненной энергии, кажется, был бездонным. Мольбы о помощи и комментарии о незавершенных делах смешивались с его шутками и даже когда вечерняя усталость наваливалась на нас, он всегда находил время, чтобы собрать нас вместе. Неприметная надежда, которой он делился, стала тем связующим элементом, который заставлял нас продолжать двигаться вперед. «Через минуту они будут здесь», — мрачно произнес я, услышав отчетливые звуки топота упырей, йетти и вампиров. «А какая скидка сегодня в баре?» — с оптимизмом спросил я у Сергея, но тот лишь улыбнулся.